Может, это из-за нее, вернее, из-за ее отсутствия. Я вчера не вычесала ни единой волосинки и ни разу себя не дернула так, чтобы взвыть, только морщилась временами, что уже для меня великое достижение. Глупые попаданцы, мечтающие о мистических силах и богатствах, не знают, не ведают они, какой это кайф, просто расчесать волосы без сильной боли. Тут я нахмурилась. В голове завертелись кое-какие дополнительные соображения насчет маски. Касались они вовсе не банальной особенности сохранения прически. Сдается мне, мамаша, своими прятками наследницы от папаши психику дочурки изрядно исказила, если не поломала напрочь, потому что совсем иначе я себя ощущать начинаю. Вернее, начала со вчерашнего дня, как Чер меня отыскал и утащил, не спросив разрешения.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 «Я призову тебе горничных?» — небрежно уточнил охотник. «Зачем?» — я аж окончательно проснулась от удивления и вынурнула из омута самоанализа. «До ванной дорогу точно найду. Настолько, чтобы заблудиться, топографическим кретинизмом не страдаю и оденусь тоже сама. Терпеть не могу, когда меня хватают посторонние» вот если что то такое напяливать придется с чем в две руки и с помощью зеркала никак тогда зубы стисну и снесу но все время терпеть рядом с собой каких то чужих теток ни за что меня все ж передернуло возможно твое неприятие чужих касаний связано с дремлющей силой близкой к таланту гвенда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 Эх, это зло нужное. На вкус, хоть и бледно зеленого цвета, натуральная, чуть подслащенная овсянка. Так что можно зажмуриться один глаз и есть под девизом. Зато очень полезно для организма. И я ела. Глядя на мое мужественное сражение, даже Чейр присоединился к поглощению завтрака. Мы мирно делили трапезу, пока не пришел дядя Ивер.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 Пить безрвотных позывов, а еще и наслаждаться процессом поглощения. Как ты меня назвала? Вот теперь некромант совсем растерялся. Дяди Вер, снова повторила я: Извини, я пока здешних этикетных обращений не знаю, вот и ляп. обидела? Нет, качнул головой мужчина.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 что до того, что тебя в массе своей боятся, может, и обидна малость. Зато как удобно. Дисциплинируют. У нас когда-то говорил один умный бандит. Добрым словом и пистолетом можно сделать куда больше, чем просто добрым словом. Так что ты как пистолет. Или в наших реалиях